как непосредственный и безответственный орган верховной воли, лишенный всякого юридического облика, кабинет путал компетенцию и делопро производства правительственных учреждений, отражая в себе закулисный ум своего творца и характер темного царства. Высочайшие манифесты превратились в афиши непристойного самовосхвалления и в травлю русской знати перед народным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 В 1732 году по смете ожидалось дохода от таможенных и других косвенных налогов до 2,5 миллионов рублей, а собрано было всего лишь 187 тысяч. На многомиллионные недоимки разбежались глаза у Уберона. Под стать невзгодом, какими тогда посетила Россию природа, неурожаем, голоду, повальным болезням, пожаром.